Глава 7. Наступил новый день, который девушка ждала с замиранием сердца. Пока она была в постели, молодая служанка принесла ей завтрак и, оставив его на столе, молча удалилась. Вскоре пожаловала и сама Данаб. Женщина сказала, что госпожа очень бледная, и ей необходимы прогулки на свежем воздухе. Намек Дарина поняла сразу же и, даже не закончив свой завтрак, поспешила в сад. «Госпожа, вы приняли решение?» — полушепотом спросила Донап, видимо, опасаясь, что их могут услышать. «Да, приняла. Данап, я хочу домой. Ты обещала мне помочь сбежать, помнишь?» «Конечно, госпожа, как скажете. Только вы не представляете, от чего отказываетесь. Что ждет вас в вашей стране? Вы ведь не от хорошей жизни попали к нам. Подумайте только, сколько мог бы дать вам Амир». Женщина не оставляла своих попыток наставить девушку на путь истинный. «Достаточно, дана, я все решила и своего мнения не изменю». Отрезала немного грубовато и тут же испугалась, вдруг женщина обидится и передумает ей помогать. «Хорошо, я поняла вас. В таком случае вам стоит лишь подождать до вечера, чтобы мы убедились, что Амир не покинет свою комнату» а после я выведу вас за территорию резиденции, где вас будет ожидать водитель. Он вам отдаст билет на самолет и отвезет в аэропорт, откуда вы отправитесь домой. Вас устроит такой вариант, госпожа?» «Еще бы ее не устроил такой вариант, да это даже лучше, чем девушка могла ожидать. Ей даже не придется ехать в посольство, сразу же на самолет и домой, к маме». «Да, спасибо, Данап, спасибо. Я никогда не забуду твоей доброты». Дарина хотела было броситься к Данап с объятиями, но вовремя вспомнила, что это могут заснять камеры видеонаблюдения, которых здесь точно полно. «Во-первых, такое проявление неоправданной радости может насторожить шейха или кто там следит за ней. А во-вторых, может скомпрометировать добрую старушку и после побега девушки ей не поздоровиться». «Уходите к себе, госпожа, а мир скоро проснется и может навестить вас перед тем, как начнет свой траур». Весь день Дарина расхаживала по комнате, словно на иголках. Липкий страх расползался в душе мерзкой слизью. То и дело в голову приходила нехорошая мысль, что это ложь, что Дана обманывает ее. «Не может быть так все просто, не может» одергивая и кляня себя за трусость, садилась на кровать, чтобы через минуту подняться и снова бегать из угла в угол, как ошалелая. Когда за дверью слышался какой-нибудь, пусть самый незначительный шорох, вздрагивала, но каждый раз понимала, что это просто кто-то прошел по коридору. Слуг здесь немало, и все снуют туда-сюда, хоть и кажутся незаметными. Правда, сейчас Дарина улавливала любое колебание воздуха. Амир, вопреки ожиданиям Данап, так и не пришел к ней, что, несомненно, являлось хорошим предзнаменованием. И все равно из головы не выходил тот их разговор в саду. Я не люблю обман. Что бы значили эти его слова? Скорее всего, шейх просто пытался запугать ее, так, просто, на всякий случай, чтобы не вздумала пытаться сбежать от него. Только вот Дарина, ни одна из тех покорных овец, с которыми ей пришлось провести несколько дней в сыром подвале Саида. Они, склоня голову, разрешают делать с собой все, что заблагорассудится этим хозяевам жизни, которым, видите ли, славянок захотелось. Она будет бороться до последнего, даже если на кону стоит ее несчастная и на данный момент ничего не стоящая жизнь. За окном почти стемнело, и вместе с уходом солнечного дня в сердце поселилась тревога. Окно спальни Ирины открывало вид на ее чудесный сад, который тоже сейчас выглядел мрачно, словно и он страдает и тоскует по своей хозяйке. Дарина открыла окно и прислушалась. Тишина, абсолютная, давящая на подсознание беззвучие. Даже птички в саду затихли, словно умерло все. Почти все последние дни она провела у окна, и ни разу не было так тихо. Мотнула головой, отгоняя дурные мысли. Нет, она не имеет права идти на поводу у своих страхов. Тем более сейчас, когда с минуты на минуту придет Данаб, чтобы проводить ее к водителю. Но женщина все не приходила, а паника понемногу поглощала Дарину. Неужели старуха обманула? Или забыла? А может, шейх раскрыл их планы? Уже после полуночи дверь в комнату тихонько приоткрылась Впуская Донаб. «Слава Богу! Я уже думала, что ты не придешь!» Девушка была готова расцеловать свою спасительницу. «Госпожа, вы готовы?» Женщина выглядела немного взволнованной, и Дарина ее хорошо понимала. «Попадись она после такого Амиру!» Будучи девушкой доброй и сочувствующей, она всей душой надеялась, что Данап не попадется шейху под горячую руку. «Готово. Вот, возьмите. Это деньги и ваш паспорт. Я нашла его в кабинете Амира». Дарина открыла рот от удивления. «Ее паспорт. Значит, ее все-таки продали, как породистую суку, со всеми документами и справками о прививках. Но заставила глубоко вдохнуть, чтобы не свалиться под ноги Данаб совсем не это». Чем она думала, когда собиралась отправиться в аэропорт без удостоверения личности? Подумать только. И снова ее спасла эта добрая старушка. На этот раз Дарина не удержалась и заключила ее в объятия. «Спасибо, Данап, спасибо!» Женщина, судя по всему, тоже не ожидала такой реакции и судорожно погладила несчастную пленницу по спине. «Пойдемте, госпожа, все уже спят, пора!» Черный автомобиль быстро увозил Дарину прочь от ненавистного особняка, к маме, домой. Девушка хотела бы сейчас пожалеть себя и немного поплакать, но стеснялась молчаливого водителя. Видимо, знакомый Донап, а может, кто-то из прислуги шейха. Ей все равно, лишь бы скорее вырваться из этой страны. За все время поездки мужчина ни разу не посмотрел на нее и не сказал ни единого слова. По приезду он вышел из автомобиля и открыл девушке дверь, затем быстро зашагал в здание, дав знак Дарине следовать за ним. Но, к своему огромному удивлению, девушка поняла, что он привез ее не в аэропорт. Ее взору открылся вид на какой-то слишком шикарный и даже пафосный дом. «Куда вы меня привезли?» — проговорила немеющими губами, понимая, что ее попросту обманули. Мысли загудели в голове, словно пчелы, больно впиваясь в мозг. Мужчина ничего не ответил. «Кто знает, может, он не понимает по-русски, а может, не захотел». Он лишь молча вернулся к Дарине и, взяв ее под локоть, повел в дом. «Отпустите! Вы должны были отвезти меня в аэропорт!» Слишком поздно Дарина смекнула, что к чему. Вернее, что тут к чему, она пока не поняла, но уже догадалась. В ближайшее время домой попасть ей не светит. Дернула свою руку, но мужчина лишь сильнее сжал ее локоть и продолжил тащить уже во всю упирающуюся девушку. Амир был в ярости, когда узнал о планах маленькой бунтарки. Подумать только, эта девчонка решила сбежать от него, из резиденции самого шейха. Он бы обязательно посмеялся и, возможно, даже завосхищался этой маленькой, но такой отважной девочкой, если бы не был так зол. Нет, он злился не на Дарину, ее поведение ему понятно и обоснованно. Она не хочет мириться со своим положением невольницы, и для ее страны, где женщины и мужчины во всем равны, это в порядке вещей. Но Данап... Его верная Данаб, которая, он был уверен, отдаст за него жизнь, просто взяла и в один миг предала его. Что ж, отдать ей должное старушка подошла к делу основательно. Она просчитала все, за исключением одного. Он хозяин в своем доме, он один и никто больше. Как будто предчувствуя неладное, а мир велел тихой неприметной служанке следить за Данаб и докладывать ему о каждом шаге предательницы. Девушка подслушала их разговор в саду и тут же оповестила его. Что творилось тогда в его душе? Как сильно ему хотелось придушить эту подлую старуху? Но немного придя в себя, Амир пришел к выводу, что маленькой пленнице нужно дать то, чего она так желает. Водитель, которого наняла Данаб, был отправлен в Освояси а его место занял преданный шейху человек. Мужчины удобно расположились за столом, молча ожидая приезда строптивицы. Валид наблюдал за другом со снисходительной улыбкой, что того неимоверно раздражало. Стоило в жизни Амира появиться женщине, как Валид начинал подтрунивать над ним. Так было и с первой супругой, дочерью Данаб, и с Ириной, и с Айше. Теперь же подошла очередь Дарины. Валид был из тех людей, которые свято верят в то, что любовь может спасти не только мир, но и такого пропащего человека, как Амир. Несмотря на то, что все женщины шейха почему-то погибали, вера друга всегда оставалась живой. Амир разрывался между желанием прекратить все это и просто отправить Дарину обратно в резиденцию и желанием проучить маленькую строптивицу. Ему не хотелось бы принуждать ее к покорности, и ломать тот внутренний стержень, что не позволяет ей опустить руки в такой непростой ситуации. Но на данный момент он не видел иного выхода, кроме когда девушке понять, она принадлежит ему, по крайней мере, до тех пор, пока он сам не решит отпустить ее, а это произойдет не раньше, чем родится его ребенок, и родит его она. Водитель привел яростно отбивающуюся девушку и, подтолкнув ее к мужчинам, испарился. Она застыла, увидев шейха, и задрожала, словно осиновый листочек. Как же так? Как она могла поверить старой корге? В голове Дарины почти все пазлы сложились воедино. Одного она никак не могла понять. Что она здесь делает? Зачем ее привезли в этот дом? И кто тут улыбчивый брюнет, что сидит рядом с шейхом и не сводит с нее глаз? «Я рад тебя видеть, Джамила», — заговорил Амир, пристально вглядываясь в ее глаза. «А вот ты, наверное, не очень, да?» Его голос был обычным, да и выражение лица ни о чем не говорило. «Странно. Разве он сейчас не должен быть в ярости?» «Познакомься с моим другом, Валидом. Он, кстати, неплохо говорит по-русски». Валид поднялся с кресла и с легкой улыбкой шагнул к девушке, но та испуганно попятилась, опасливо поглядывая на незнакомца. А мир что-то сказал ему на своем языке, и мужчина снова сел в кресло. «Я всего лишь хотел пожать тебе руку в знак приветствия», — так пояснил свои действия Валид. Дарина молча смотрела на мужчин, не понимая, чего они хотят от нее. Сердце сжималось от страха и билось через раз. Когда Амир заговорил снова, оно совсем замерло в груди. «Скажи мне, Хасид, почему ты хотела сбежать от меня? Разве я так плох? Противен тебе? Или, быть может, ты считаешь, что я недостоин такой красавицы?» Девушка упрямо продолжала молчать. «Нет, она, конечно, объяснила бы ему все, ну или хотя бы попыталась. Но при чем здесь его друг? Почему здесь?» Предчувствие беды скребло внутри своими острыми ядовитыми когтями. Что-то нехорошее сейчас произойдет. «Видимо, так и есть», — засмеялся Валид так, как будто эта сцена забавляла его похлеще комедийного сериала. «Посмотри на себя, ты стар для такого цветка, а вот я, моложе и красивее», — самодовольно нахохлился, дразня мира. «О, мой друг, разве я посмею спорить с тобой? Ты действительно хорош, мне нечего ответить». Шейх расплылся в улыбке. Дарина прищурилась. «Почему они между собой общаются на русском языке? Ответ только один. Они хотят, чтобы она понимала. Зачем?» «Что вам от меня нужно?» – пропищала еле слышно, но мужчины ее услышали. «Я решил подарить тебя валиду», – провозгласил Амир уже без тени улыбки. Его глаза сверкнули пламенем, который, казалось, обжег девушке лицо.